Глава двадцать шестая Заседание Совета Директоров должно было начаться в десять утра. В девять тридцать Дронго приехал в банк. Он узнал, что ему оставили пропуск. Получив разрешение, он поднялся в кабинет Фумико. Она была в розовом костюме. Фумико встала, подошла к нему. — Сегодня ты неотразим, — восхищенно произнесла она. — Ты тоже, — кивнул дронга У меня к тебе последняя просьба. Какая? Мне нужно увидеться с Фудзиокой перед заседанием совета директоров. Ты можешь организовать эту встречу? Думаю, да. Хотя он наверняка очень занят. Но только на несколько минут, не больше. Хорошо, согласился дронга И она взяла трубку, попросила соединить ее с кабинетом господина Фудзиоки. Через несколько секунд Фудзиока взял трубку. — Я вас слушаю, госпожа Адзаки. — Извините, Каору-сан, дело в том, что у меня находится господин дронга которому нужно срочно с вами переговорить. Фудзиока молчал. — Алло, вы меня слышите? — спросила недоумевающая Фумико. — Слышу, — тихо ответил Фудзиока. — Хорошо, пусть он войдет ко мне. Только он один. У меня будет пять минут для разговора с ним он тебя ждет растерянно сказала фумика не понимая что происходит ты можешь что нибудь объяснить через несколько минут сказал дронга постараюсь все объяснить он вышел из ее кабинета оставив фумика в полном недоумении через несколько минут она позвонила в приемную и выяснила что кроме самого дронга в кабинете фудзиоке находится и срочно вызванный тудаутзава Ничего не понимая, она ждала в своем кабинете, когда ее пригласят в большой конференц-зал, где должно было состояться заседание совета директоров. Фумика, поднявшись, прошла в зал, села на заранее приготовленное место. Рядом с каждым местом на столе стояли таблички с инициалами. Увидев отца, она улыбнулась ему. Рядом с ней сел Мори. Он даже не побрился, узел галстука был небрежно спущен вниз. «Интересно, что сегодня будет», — сказал он Фумико. Постепенно подходили все приглашенные. В этой стране не принято опаздывать на подобные мероприятия. Фумико обратила внимание, что среди почетных гостей рядом оказались дронга и прокурор Хасыгава. Наконец к гостям вышел Каору Фудзиока. Следом за ним сразу вошел Уцзава. Он был мрачен но, как всегда, спокоен и сосредоточен. Очевидно, они о чем-то договорились в кабинете Фудзиоки, поняла она. Фумика смотрела на Удзаву и видела, как тот волнуется. Фудзиока объявил в собрании директоров открытым. Все почтили память погибшего Токахаси. Вспомнили о Симури, находившемся в больнице. После чего около сорока минут обсуждались обычные финансовые проблемы. Затем Фудзиока объявил, что они переходят ко второму вопросу. Все смотрели на Фудзиоку. «Мы оказались в нелегком положении», – начал он, оглядывая собравшихся. «После случившегося в нашем банке мы должны провести новые назначения. Как вам известно, господин Симура давно хотел уйти из банка» и поэтому он подготовил письмо к совету директоров банка с просьбой освободить его от должности президента банка. «Мы все должны быть благодарны господину Симури за многолетнюю работу на благо нашего банка». Фумика взглянула на дронга Тот молча слушал Фудзиоку. «Господин Симура болен, он в коме», сказал председатель совета директоров банка полный мужчина лет шестидесяти. И мы не знаем, как долго он будет болеть. Поэтому мы должны решить вопрос о новом руководстве нашего банка. Мы не можем оставлять ситуацию в таком положении на длительное время. Нет президента и двух вице-президентов. Это слишком много, чтобы банк мог нормально функционировать. У него было больше 9% акций, и поэтому он мог позволить себе говорить об опасности, грозящей банку. Все внимательно слушали. «Господин Симура сказал нам о своих пожеланиях», — объявил Фудзиока. «Первым вице-президентом банка он предложил назначить господина Марияму». Все посмотрели на Марияму. Тот встал и поклонился. «Вице-президентом по финансовым вопросам можно назначить господина Кавамуру Сато», — объявил Фудзиока. Кавамура поднялся и поклонился всем присутствующим. «Как это по финансовым?» – не поняла Фумика. «Ведь Симура готовил сад то совсем на другое место. Почему он назначен вице-президентом на место самого Фудзиоки?» «Вице-президентом по вопросам филиалов госпожу Аякона Мэкау», – продолжал Фудзиока. Фумика почувствовала себя неуютно. «Такое ощущение, что все в сговоре. Почему они молчат? Они ведь были на совещании в розовом зале». «Что происходит?» Аяко Намекава, поднявшись, поклонилась присутствующим. Фудзиока замолк. Он оглядел собравшихся и, ничего больше не сказав, сел на свое место. Увидев, как он сел, поднялся Морьяма. «Мне кажется, будет справедливо, если новым президентом банка станет человек, который 27 лет работал под руководством самого Тацуоси Муры». «Уважаемый господин Фудзиока должен стать новым президентом банка!» Марияма сел в абсолютной тишине. Все молчали. Первым высказался председатель совета директоров. «Это мудрое решение», — сказал он. «Правильно!» — поднялся следом за ним Саки адзаки Начали подниматься и другие директора. Никто не аплодировал. Все молча смотрели друг на друга. Фудзиока встал и поклонился присутствующим. Только затем все стали легко аплодировать. В японских традициях нельзя навязывать человеку решение. Аплодировать можно только после того, как он примет его. Впрочем, аплодисменты были короткими и почти неслышными. Это было слишком по-европейски, и поэтому присутствующие лишь отдавали дань новой моде. Они аплодировали громко, как было бы в американском банке, случись там подобное событие. Фудзиока коротко поблагодарил собравшихся и объявил, что на следующее совещание будут внесены указанные сегодня кандидатуры, после чего замолчал, выждав, пока все усядутся и успокоятся. И лишь затем сказал «А теперь господин дронга расскажет нам о преступлении, которое у нас произошло». «Господин дронга один из самых известных экспертов в мире и приехал в нашу страну по приглашению самого сенсея Кодзи Симуры», – Дронго поднялся. «Мы провели большую работу», – сказал он, – «и нашли преступников. Двое сотрудников Управления информационной безопасности – курахара и Нарихира – Решили провести финансовую операцию и подключились к телефонам некоторых сотрудников банка, в том числе и господина Мори. Узнав, что их вычислили, они испортили машину господина Вадатти и устроили ему автокатастрофу. А затем убили госпожу Сэцу и Сирота Макити. Мы не знали, кто действовал в розовом зале, но благодаря опыту господина Удзавы нам удалось выяснить, что Кура Хара дежурил в ту ночь в розовом зале. Именно он, воспользовавшись темнотой, ворвался в комнату и выстрелил в президента Симуру и господина Токахаси. Вчера вечером, благодаря мужеству господина Удзавы, полицейского инспектора господина Цубои и находчивости присутствующего здесь прокурора Хосе Гавы, все эти преступления были раскрыты, а преступники понесли заслуженное наказание. «Какая чушь!» – подумала Фумика. «Почему он говорит заведомую неправду? Ни один из этих людей даже близко не был рядом с розовым залом. О чем он говорит? И почему все ему верят?» Она хотела подняться, но вдруг увидела, как на нее смотрит дронга Он предостерегающе поднял правую бровь, давая ей понять, что сейчас не время для ее гневных выступлений. Совещание закончилось через пятнадцать минут. Фумика была в полной растерянности. Когда она поднималась, Мори усмехнулся. «Вот и свалили все преступления на наших ребят. Я так и думал. Больше виноватых не нашли». «Господин Мори, поднимитесь в кабинет господина Фудзиоки», сказала любезно улыбавшаяся секретарь. «И вы, госпожа Адзаки, тоже». Фумика увидела, что Дронго разговаривает с Удзавой. Она подошла к нему. — Что происходит? — гневно спросила она. — И это твое расследование? Ты считаешь нас всех дураками? Ни одного из них не было в розовом зале, и никто туда не мог войти. Вы все врете. Почему ты рассказал нам такую чудовищную ложь? «Кто такие эти ничтожные сотрудники, чтобы продумать и убить руководителя банка?» «Все верно», — улыбнулся дронга «Наша сказка придумана для журналистов и ваших директоров. Мы договорились с господином Удзавой, как нам вести себя на совете директоров, и твоя служба может дать полную информацию об этом совещании, чтобы не портить репутацию банков у Мика». А сейчас в кабинете Фудзиоки ты услышишь совсем другую историю, настоящую историю этого поистине японского преступления. Он вышел из зала. Гости постепенно расходились. К фумика подошел ее отец. — Ты знаешь, — произнес он задумчиво, — мне очень понравился твой друг. Он умный человек. — Потому что всех обманывает? — разозлилась Фумика. — Нет, он сообщил то, что всех устраивает. — Это спасительная ложь, — сказал отец. — Какая разница, что на самом деле произошло? Всем нужна именно такая правда, Фумика, иначе имидж банка может пострадать. Я думал, ты это поняла. После такого разговора она поднялась в кабинет Фудзиоки в мрачном настроении. Здесь уже сидели несколько человек. Все, кто был в розовом зале в момент преступления. Фудзиока, марияма Сатта, Намекава и Удзава. Фумика присоединилась к ним. Четверо мужчин и две женщины. Последними в кабинет вошли дронга и Митсо Мори. «Для чего нужна была эта ложь?» — спросил Мори. «Неужели вы думаете, что все можно свалить на двух сотрудников моего управления?» «Сядьте!» стало предложил фудиоа и не нужно ничего говорить пусть господин дронга расскажет нам обо всем но предупреждаю услышанное должно остаться в этом кабинете дронго поднялся оглядел присутствующих меня пригласил в японию сенсей кодзи симура начал свою речь дронга Конечно, все, что я сказал сегодня на совете директоров, неправда. Или почти все. За исключением того, что двое сотрудников управления господина Мори действительно были убийцами и негодяями. Но госпожа Адзаки, которая сегодня сомневалась в их вине, абсолютно права. Они не были в розовом зале и не могли стрелять хотя бы потому, что охрана господина Удзавы никого не пропустила бы в комнату. — В каком случае убийца находится в этом кабинете? — подал насмешливую реплику Мори. — Выслушайте меня до конца, — попросил дронга Ваш банк — настоящее детище Тацуа Симуры, который пришел сюда 54 года назад и поднял банк, сделав его одним из самых известных финансовых учреждений мира. Когда мне сообщили о смерти Вадатти, я сразу понял, что такое убийство не могли спланировать и осуществить рядовые сотрудники даже вашего управления, господин Мори. Чтобы решиться на подобное преступление, они должны были иметь в банке мощную поддержку в лице одного из его руководителей. Итак, Вадатти был убит, и его место оставалось вакантным. Зная, как близок был Вадатти к семье Симуры, чей младший брат считался наставником погибшего, я сразу исключил возможность вины Тацуо Симуры, который мог отдать приказ об уничтожении опасного вице-президента. — Для этого не нужно быть аналитиком, — прошептала Аяка Намыкава. Мы все знали, как близок был Вадатти к семье Симуры. Но затем происходит странное событие. Я встречаюсь вечером с Сетсука, а утром кто-то приезжает к ней и убивает несчастную молодую женщину, грубо замаскировав это под самоубийство. Настолько грубо, что полицейские сами догадались об этом. А вечером происходит такое страшное преступление. Итак... Я твердо решил, что кто-то из руководителей банка стоит за этими загадочными происшествиями. И этот человек руководит двумя убийцами, действующими по его приказу. Они прослушивали телефоны Мори и Удзавы, были в курсе всех их дел. Но кто этот человек? Неожиданно выясняется, что один из убийц перевелся сюда шесть с половиной лет назад из банка мицуи именно из того банка откуда за год до этого пришел первый вице президент таккахаси курировавший службу безопасности банка мицуи возможно это совпадение но выясняется что и второго убийцу взяли на работу по рекомендации тоахаси интересные совпадения теперь дальше после проверки филиала в осаки господин фудзиа звонит в токио и сообщает тоахаси о том что проверка завершена. Заодно он просит ускорить выдачу индивидуального кода и звонит Удзави, чьи телефоны прослушиваются сотрудниками, работающими на Токахасе. Они уже знают, что кто-то пытался проникнуть на закрытые файлы и что нужно ускорить выдачу индивидуального кода. Узнать, что именно интересовало нового начальника отдела в Осаке, нетрудно. Система работает таким образом, что всегда можно проконтролировать, что и откуда смотрят по закрытым файлам. К тому же выясняется, что этот человек уже звонил Кавамури Сато, чтобы получить его согласие. Остается проверить, с кем именно он говорил из Осаки. Для этого нужно включить компьютер. И тогда выясняется, что Сетсука стала интересоваться закрытыми файлами Такахаси. А эти двое сотрудников работали именно на Токахаси, поэтому принимается решение убрать Сетсуко. И, наконец, убийство сирота Макити. Это уже когда преступники стараются замести следы, оставшись без хозяина. Они знают об убийстве такахаси и пытаются сделать так, чтобы их не могли вычислить. Узнав, что Мори проверял, кто именно в Осаке выходил на закрытые файлы и сообщил это имя Тамакити, они решают сначала убрать Тамакити, а затем убить и меня. «Значит, за этими преступлениями стоял Такахаси?» – спросила ошеломленная Фумика. «Да, он приказал убрать Вадатти, который мешал ему стать президентом, и потом убрали Сыцуко». Но Такахаси просчитался. Его самого убили вечером этого дня в розовом зале. И здесь я перехожу к самому преступлению. Кто мог выстрелить в Такахаси? Среди присутствующих трое неплохо владели оружием. Бывший спортсмен-биатлонист Кавамура Сатто... «Я не знал, что за этими преступлениями стоит Такахаси!» — гневно заметил Сатто. «А если бы знал...» то передал бы его в полицию, а не стал бы в него стрелять. — У вас не было бы конкретных доказательств, — возразил дронга Кроме того, стрелять могли Удзава или госпожа Аяко Намакава. Но Удзава сидел с такахасей по одну сторону стола. И чтобы выстрелить в первого вице-президента, должен был либо обижать стол, что было нереально, так как он потратил бы несколько секунд, либо пробежать у меня за спиной. А я бы это почувствовал, но он не вставал со своего места. Значит, он отпадал. Получается, я убила господина Токахаси, — возмущенно сказала Аяко Намакава. Вы думаете, я могла в него выстрелить? Нет, не думаю, — ответил дронга Дело в том, что это преступление могло быть спланировано и осуществлено только в Японии. Только в стране, где каждый мужчина боится потерять свое лицо. В стране, где много веков культивируется дух Бусидо и где свято чтут многолетние традиции. «Токахаси взял на работу двоих убийц», — сказал марьяма «С этим мы можем согласиться». «Но откуда вы знаете, что они подключались к телефонам?» «Он говорит правду», — сказал Мори. У нас была разработана компьютерная система защиты наших телефонов. Я проверял лично. Именно эти двое выходили на наш телефон в Осаке. «Предположим», — кивнул Мариам. «Возможно, именно такахаси отдал приказ о ликвидации Вадатти и об убийстве Сыцука». «Но кто тогда в него стрелял? Почему пытались убить президента Симуру?» «Вот мы и подошли к главному», — сказал дронга Вспомните, как вы сидели вокруг стола. Убийца выстрелил два раза и затем бросил пистолет на пол и в сторону. Должен сказать, что отчасти виноватым оказался и я. Когда вы все вышли, я нашел это оружие и стер с него отпечатки пальцев. — Почему вы это сделали? — спросил пораженный Кавамура Сатто. Дронго хотел соврать, — вмешалась Фумика. Я дотронулась до пистолета, и господин дронга пытаясь меня спасти, стер отпечатки моих пальцев с пистолета. — Хорошо, — сказал Мрияна, — но кто стрелял в Токахаси? Кто пытался убить Симуру? Кто из нас стрелял? — Неужели вы еще не поняли? Мне помогли некоторые обстоятельства, которые я узнал немного позже. Вспомните о разговоре, который состоялся у нас в розовом зале. Симура предложил вам, Марияма, место первого вице-президента. А на ваше место рекомендовал Кавамуру Сатто, хотя еще днем был согласен с вами и готов был назначить Аяко Намекаву. Я видел, как вы удивились, когда он назвал имя сато И еще больше удивились все присутствующие, не услышав имени Каоро Фудзиоки. Ведь Фудзиока проработал в банке больше всех, если не считать самого Симуры, более 27 лет. И он был идеальной кандидатурой на должность руководителя банка. Но почему-то Симура промолчал. «Сейчас вы скажете, что господин Фудзиока решил отомстить президенту», – ставил Морик. И это будет неправдой. Они были друзья, но тогда получается, что стреляла Фумика, о которой вы пока не говорите. Никого другого не осталось. Я знал, что господин Симура и господин Фудзиока проработали в банке много лет. И наверняка господин Симура хотел оставить банк тому, кому он доверял и кто столько лет был рядом с ним. К тому же я узнал, что господин Симура давно собирался уйти. Он был тяжело болен и знал, что не сможет руководить банком. Президент собирался подать в отставку на совете директоров банка. «Вы не сказали про Фумика?» – напомнил Мори. «Надеюсь, она ни в чем не виновата?» «Я тоже надеюсь», – улыбнулся дронга «Я думал, вы уже все поняли». Президент Симура, очевидно, подозревал своего первого заместителя. Именно поэтому он поручил Вадатти следить за Токахаси. Но когда Вадатти погиб, младший брат президента вызвал меня. А потом погибла Сыцуко. Дело в том, что инспектор Цубои сообщил мне нечто поразительное. Он понял, что самоубийство было мнимым еще днем до совещания в розовом зале и сказал об этом прокурору Хасыгаве, который позвонил Симуре. Симура знал, на кого работает Сецуко, и почему она со мной встречалась. И когда ему сообщили о ее убийстве, он не выдержал, никаких доказательств у него не было. Но оставить банк на человека, которому он не верил, и который был виновен уже в двух убийствах, Симура не мог. Он сам пригласил такахаси в банк, сам позволил ему стать всесильным первым вице-президентом, который должен был заменить его на этом посту. Вспомните, что сказал Симура за несколько мгновений до того, как погас свет. Он сказал, обращаясь ко мне, что желает мне найти мерзавцев, которые, выполняя злую волю, убили сотрудников банка. Он был всегда очень точен в формулировках. Он не сказал найти того, кто приказал это сделать. Ведь если рассуждать логично, он должен был сказать именно так. Но он сказал только о мерзавцах, выполняющих злую волю. Дронго вздохнул. В кабинете стояла абсолютная тишина. Даже Мори боялся пошевельнуться. 54 года в банке. Согласиться на скандал рассказать о Такахасе – значит потерять лицо. Признать, что вся его жизнь оказалась ошибкой. Симура не стал никуда выдвигать Фудзиоку именно потому, что знал, кто займет его место. Он наверняка нашел человека, который отключил электричество ровно в 10 часов вечера. И когда свет отключился, Симура достал пистолет. Он выстрелил сначала в такахаси а потом в себя. Но он не приложил дула вплотную к своей груди, иначе самоубийство стало бы явным. Он держал пистолет в вытянутой руке и поэтому не смог попасть себе в сердце. Симура был уверен, что Фудзиока сумеет его заменить. А по-другому остановить такахаси было невозможно. Иначе бы он ушел, положив пятно на репутацию банка. Или стал бы президентом, загубив дело всей жизни Симуры. После выстрела пистолет упал на пол, и кто-то из охранников, очевидно, задел его ногой и оттолкнул в угол. дронга кончил говорить. Все сидели молча, ошеломленные услышанным. «Именно поэтому меня позвал сенсей Кодзи Симура», — сказал дронга «Он, видимо, подозревал нечто подобное и боялся поручать расследование кому-нибудь из местных детективов». Это было слишком необычное преступление и в то же время типично японское. фумика была права, когда говорила мне, что в их стране не стреляют в президентов банка. Никто в него и не стрелял. Ваши банки и корпорации, как большая семья, здесь старший имеет право наказывать младшего. Симура действовал как глава клана, покаравший своего феодала, как великий князь, — Даймё, который имеет право на собственный приговор своему вассалу. Он сделал все, чтобы не потерять своего лица, а подвел его господин Фудзиока. — Что вы такое говорите? — испугалась Аяка Намакала. — Он говорит правду, — поднялся со своего места Фудзиока. — Я должен был взять пистолет и унести его с собой, чтобы никто не мог подумать про Симуру. И тогда полиция искала бы неизвестного убийцу, но когда я наклонился, внезапно вбежали охранники, и я не успел найти оружие. Я сидел рядом и слышал, как стрелял Симура, он был около меня, но тогда я не знал о решении Симуры, хотя видел, как он не доверяет Такахаси, но не успел найти пистолет. Симура нарочно часто приглашал такахаси в свой кабинет, а когда тот уходил, менял свое решение. Если бы я унес пистолет, все было бы по-другому, и господин дронга не был бы так убежден, что убийца находится среди нас. На эту мысль меня навел Марияма, сказал дронга Он рассказал, как беседовал с Симурой после того, как в кабинете побывали такахаси и Фудзиока. Тимуры говорил с Кудзёкой и Марьямой совсем по-другому, чем с Такахаси. И тогда я подумал: почему? Либо он ему не доверяет, либо не доверяет остальным двум и сделал выбор не в пользу Такахаси. Вы рассказали нам неприятную историю, господин Дронга, произнес Марьяма. Надеюсь, это ваши домыслы и ничего подобного на самом деле не было. Дронга осторожно вздохнул. Потом кивнул и сказал, — Конечно, это только мои предположения. Он сел на стул, устало глядя на присутствующих. — Господин дронга имеет право на свою версию, — сказал Фудзиока. — Мы обязаны были выслушать все варианты. А вы как думаете, Удзава? — Этого не может быть, — сказал Удзава, избегая смотреть на дронга Мы все проверили. Стрелял один из преступников, который сумел ворваться в комнату. Мои охранники могут все подтвердить». «Вот видите?» – кивнул Фудзиока. И в этот момент раздался телефонный звонок. Фудзиока поднял трубку, выслушал сообщение и медленно поднялся. Затем посмотрел на присутствующих. «Господин Тацуа Симура умер!» Торжественным голосом произнес он. — Я надеюсь, мы все будем на церемонии кремации его тела. Это наш долг перед памятью покойного. Его глаза увлажнились, но он стоял, высоко подняв свою маленькую голову. Все сидевшие в кабинете встали, чтобы почтить память Тацуа Симуры. — Буси-до, — подумал дронга Это кодекс поведения, который они впитывают с молоком матери.